как два брата и Марка странствуют. Пошли Никола с Матео до да Марка, сын Никола, далее. Ехали они к великому хану и летом, и зимою. Великий хан жил в то время в большом богатом городе Клименфу. О том, что они видели по дороге, здесь не станем говорить, потому что все это расскажем потом, по порядку в самой этой книге. Три с половиной года, знаете, странствовали они по причине дурных дорог, дождей, до да больших рек, да потому еще, что зимою не могли они ехать так же, как летом. Скажу вам по истинной правде, когда великий хан узнал, что Никола и Матео возвращаются, выслал он им навстречу за сорок дневок. Служили им хорошо, и был им всякий почет как братья, выехав из Акры, Акки, нашли великого хана во дворце. Что же еще вам сказать? Пришли Никола с Матео в тот большой город и отправились в главный дворец, где был великий хан, а с ним большое сборище князей. Стали братья перед ним на колени и, как умели, поклонились ему, а великий хан, поднял их тотчас же, принял их с честью, с весельями да пиршествами. Спрашивал их и о здоровье, и о том, как они пожили. Отвечали братья, что жили хорошо и радуются тому, что великий хан здоров и весел. Представили они ему потом и полномочия, и те письма, что апостол посылал. Великий хан остался очень доволен. Передали ему братья Святое Масло. Обрадовался Великий Хан. Святое Масло ценил он дорого. Увидел Великий Хан Марка, а тот тогда был молодцом, и спросил, кто это. «Государь», — отвечал Никола, «это мой сын, а твой слуга». «Добро пожаловать», — сказал Великий Хан. «По случаю прихода посланцев, знайте по истинной правде и без лишних слов, У великого хана и при дворе было великое веселье и много перов. Угощали братьев, и были они у всех в чести. Жили они при дворе, и был им почет много больше против других князей. Как великий хан посылал Марка своим послом? Марка, сын Никола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 И об этом спорят европейские комментаторы его рассказов. Одни высказывают предположение, что это были уйгурская, арабская, басыпа, квадратное монгольское письмо, разработанное при Хубилае, и китайская азбуки. Другие категорически утверждают, что китайской грамоты он не знал. Знаменитый русский востоковед Василий Бартольд предложил при рассмотрении этого вопроса учитывать свидетельство Рашид Аддина о том, что должности в структурах гражданского управления при хубилае занимали представители четырех наций – восточные иранцы, таджики, китайцы, уйгуры и арауны, то есть христиане-сирийцы. Но так как главные должности китайцам не поручались – то возможно, что четвертым изученным Марка алфавитом был Бас и Па, а три других – арабский, уйгурский и сирийский. Был он умен и сметлив. За все хорошее в нем, да за способность великий хан был к нему милостив. Как увидел великий хан, что Марка – человек умный, послал он его гонцом в такую страну, куда шесть месяцев ходу. А молодчик дело сделал хорошо и толково. Видел он и слышал много раз, как к великому хану возвращались гонцы, которых он посылал в разные части света. О деле зачем ходили доложить, а новостей о тех странах, куда ходили, не умели сказывать великому хану. А великий хан называл их зато глупцами и незнайками и говорил, что хотелось бы услышать не только об одном том, зачем гонец послан, но и вестей о нравах и об обычаях иноземных. Марко знал все это, а когда отправился в посольство, примечал все обычаи и диковины и сумел поэтому пересказать великому хану обо всем. В другой рукописи текст продолжен словами «Он собрал затем еще разные замечательные вещи в качестве подношения великому хану, который остался очень доволен ими».